Глава 73 В пещере темно и холодно. Я слышу шорох наших шагов по камням, всплески в лужицах воды. С потолка кое-где срываются капли. «Иди вперёд, дальше будет посуше», — доносится у меня из-за спины голос Эмили. Моя собственная тропа, ведущая в глубину пещеры, освещена её фонарём. Моя гигантская тень пляшет на стенах, Словно какой-то людоед заманивает нас внутрь. «Пещера сужается, придётся перебираться через валуны, но проход есть», говорит Эмили, «пока мы пробиваемся вперёд». «Мы уже забрались глубже, чем я когда-либо». Но она права. Пол тут почти совсем сухой, и стены тоже. Отец останавливается, светит фонариком перед собой, однако там сплошная ровная стена. Дальше дороги нет». «Куда теперь?» — спрашивает он, всё ещё хрипло. «Продолжай идти», — отвечает Эмили. «Некуда», — говорит отец. Она отвечает не сразу. Сначала водит фонариком по скале перед нами. Туннель перегорожен. Мы не можем двигаться вперёд. Эмили направляет луч на отца. «Эй!» — восклицает он, жмурясь от яркого света и прикрывая глаза рукой. Голос Эмили. «Эмили». «Меняется». «Значит, пришли». Отцу приходится прилагать усилия, чтобы говорить. «Эм, что происходит?» «Где комната?» Она пропускает его вопрос мимо ушей. «Что-то ты не очень хорошо держишься, Сэм. Как ты себя чувствуешь?» «Я... я...» Отец в растерянности. «Эм, в чём дело? Где комната, про которую ты говорила?» И перестань светить в меня чёртовым фонарём. А как насчёт тебя, Билли? Я не могу разглядеть Эмили в темноте. Какое самочувствие у тебя? Вроде ты держишься немного получше, Сэмма. Сон не клонит. Понятия не имею, о чём она говорит. Я совсем не хочу спать. Мне просто холодно и страшно. «Эмили, где комната? Где та спальня?» – спрашиваю я. «Здесь я чувствую, как Эмили дотрагивается до меня в темноте и подталкивает ко мне что-то. На, зажги пару штук. Давайте наконец увидим, для чего мы сюда пришли. Это свечи. Она передает мне целую пачку, а потом зажигалку. Фонариком светит на свечи, а потом мне в лицо. Глазам становится больно, но я вытаскиваю одну свечу и подношу зажигалку к фитильку». Замечаю при этом, как сильно у меня трясутся руки. «Поставь её на пол и зажги ещё несколько», — говорит Эмили. «Можешь немного расплавить другой конец, чтобы свеча держалась». Я подчиняюсь, и вскоре пещеру озаряют пятна дрожащего желтоватого свечения. Кое-где становятся видны очертания стены потолка, влажные и заросшие мхами. Я не вижу никакого коридора, ведущего дальше. Никакой комнаты. Тут Эмили гасит фонарь, и огоньки свечей становятся ярче и ярче по мере того, как наши глаза привыкают к освещению. Мы стоим в узкой камере, заваленной камнями с одного конца. «Эмили, где комната?» — спрашиваю я снова. Теперь я вижу ее целиком, а не только луч фонаря, но все еще в виде расплывчатого силуэта в полумраке. «Ты что, до сих пор не понял, Билли?» Я-то думала ты давно сообразил. Я не отвечаю. Я уже разглядел, что у Эмили в руках, а отец еще нет. «Эм, да в чем дело, черт возьми? Мы не можем оставаться здесь. Где та комната, про которую ты говорила?» «Заткнись, Сэм, заткни свою чертову пасть!» — рявкает Эмили. И тут... Отец тоже видит, что она держит. Эмили отступает на несколько шагов. У неё в руках отцовский пистолет, нацеленный в него. «Эм, что... что ты творишь?» — бормочет отец. Говорить ему по-прежнему трудно. «Откуда он у тебя?» «Я же сказала заткнуться, Сэм!» «Давай, снимай рюкзак, садись и помалкивай!» «Нет, как ты сумела...» «Я сказала, заткнись!» Она поднимает пистолет перед собой. «Я хочу сделать все так, чтобы вы не испытали боли, но и пистолет в ход пущу, если что. Не думай, будто я не выстрелю. Сейчас же сядь!» Последние слова она выкрикивает, и отец, хоть и с трудом, выполняет ее приказ. «Ты тоже, Билли. Снимай рюкзак. Садись». Пол в пещере. Плоский участок скалы, чуть уходящий вниз, там, откуда мы вошли, далеко в темноте. Забрать у тебя пистолет, Сэм, было парой пустяков. Я вытащила его у тебя из-за ремня, когда ты залезал в машину. Ты проглотил столько снотворного, что даже не заметил этого. Снотворного? Хочешь сказать, ты сам не чувствуешь? Не чувствую чего. Дыхание у отца учащается. О чем ты? Эмили хохочет. «О чем? Ты явился в мой дом и торчал в нем три дня, а я для тебя готовила и подавала еду, с каждым разом повышая дозу». «Какую дозу?» — помедлив, спрашивает отец. «Снотворного в первую очередь. У моей бедной бабули в ванной осталась его целая куча, а сегодня с утра я подмешала еще и крысиный яд. Действует он медленно, но скоро». «Должен сработать?» — отец не отвечает. «Даже в полумраке я вижу, насколько потрясённое у него лицо». ну почему?» — до меня доносится громкое дыхание Эмили. «Похоже, у неё гипервентиляция. А может, у меня?» «Я не могу оторвать глаз от дула пистолета, от чёрной дыры на фоне темноты». Эмили не отвечает отцу. «Билли». У тебя в рюкзаке два термоса. Вытащи их. «Почему, Эмили?» Хрипло повторяет отец рядом со мной. Потом раздражается кашлем. Эхо грохочет по всей пещере. «Доставай термосы, Билли!» «Почему?» Отец делает попытку встать. «Сиди, где сидишь!» Рявкает Эмили. Но отец не прекращает. «Сейчас же сядь на место! Или я прострелю твоему тупому сыну или его тупую башку!» Отец замирает. Я поворачиваюсь и гляжу на него, а он с открытым ртом глядит на Эмили. «Доставай термосы, Билли. Там кофе и какао. От них вы заснёте. Конец будет безболезненным». Я не шевелюсь. Не могу понять, что она сказала. Какой ещё безболезненный конец? «Билли, считаю до пяти. Один, два, три». «Четыре!» «Твой последний шанс, Билли. Не заставляй меня сделать по-другому». «Билли, сделай, как она говорит. Достань их». Услышав отца, я, наконец, начинаю шевелиться. У меня не сразу получается расстегнуть рюкзак, потому что руки отчаянно трясутся. Потом я вытаскиваю первый термос, тот, что побольше, ставлю на землю и лезу за вторым. Не совсем уверен, но, похоже, я описался. Слава богу, в пещере темно, и никто этого не видит. Я сжимаю в руках второй термос и оглядываюсь на отца. А теперь вы выпьете из своих термосов кое-что вкусное и горячее, и всё будет кончено. «Эмили», — начинает отец чуть более уверенно, — и у меня внутри вспыхивает искорка надежды. «Зачем тебе это надо? Что ты делаешь? Что я делаю?» — усмехается она. — пытаясь вернуть себе свою жизнь. На мгновение единственным звуком в пещере остаётся её тяжёлое дыхание. — Пейте. Пейте сейчас же, и я вам скажу. Она указывает лучом фонаря на отцовский термос. — Давай, ты первый. Отец медленно отворачивает крышку и наливает в неё кофе до половины. Язычки пара тают в холодном воздухе пещеры. — Больше. «До самого верха!» Отец подливает ещё чуть-чуть. «Теперь пей!» Он не шевелится. «Что в кофе, Эмили?» «Пей сейчас же, или я застрелю Билли!» «Выбирай, Сэм!» Она целится из пистолета мне в лоб. «Ладно», — говорит отец. Подносит крышку к губам, кривится и опускает обратно. «Пей!» «Тут чёртов кипяток!» Эмили... Заливается безумным смехом. «И какое это имеет значение?» Я снова слышу ее сбивчивое дыхание. «Ладно, пусть остынет. Много времени это не займет». Она делает паузу. «Так тебе хочется знать, что происходит?» «Знать, в чем причина?» «Давай-ка, встань!» Я медлю, потом слышу собственный голос, спрашивающий «Зачем?» «Возьми у отца фонарь и иди к дальней стене». Своим фонарём она показывает на стену у нас за спинами. «Видишь, там кучу камней. Их надо отодвинуть и посмотреть, что внизу». Я не двигаюсь с места. Бросаю взгляд на отца, который так и сидит, держа крышку-стакан в ладонях. Мгновение мы смотрим в глаза друг другу. Потом он берёт фонарик и протягивает мне. Пошатываясь, я поднимаюсь на ноги и иду туда, куда Эмили сказала. На стыке стены пещеры с полом навалены камни. Небольшие, размером не крупнее человеческой головы. Под ними ложится воды. Пол тут опять понижается. От камней идёт отвратительная вонь. А ещё я слышу что-то, какое-то приглушённое царапанье. Свечу на камне фонариком. Крупинки кварца в них блестят под лучом. — Отодвинь камни, Билли. Твоё расследование должно закончиться успехом. Сейчас ты раскроешь загадку исчезновения Оливии Карен. Медленно, осторожно, я берусь за первый камень. Откатываю его. Внизу просто скала с дюйм воды, а в ней разноцветные пятна. Сначала я ничего не понимаю. Там есть и красные, и ярко-зелёные, и все они движутся. И тут я вижу — это экзоскелеты раковины сердцевидок, других моллюсков и панцири крабов-отшельников, моих крабов. Я вижу номер, написанный чёрной краской на белом кружке. 13 Большинство не обращают внимания на свет. Некоторые торопливо убегают в темноту. «Продолжай», — доносится до меня голос Эмили. «Ещё несколько штук. Я поднимаю следующий камень, но цвет под ним другой. Фиолетовый. какая-то Кань Вонь становится сильней, и тут я убираю еще камень, и передо мной оказывается человеческая рука. Кисть отрезана, и зарубка торчит белая кость, Но это еще не самое ужасное. Кожа шевелится, будто живая. Только это не кожа, а целый ковер крабов всех видов и подвидов помеченных и нет. Они пируют пожирая мёртвую плоть. Я роняю камень и отшатываюсь назад. Спотыкаюсь, падаю на пол. Спину пронзает острая боль. Фонарик гаснет, и меня охватывает паника. Я кричу в темноте и на четвереньках ползу к отцу так быстро, как только могу. Хватаюсь за него, выбиваю стакан из рук. «Билли, что там? Что ты увидел?» — спрашивает отец. «А что там может быть, по-твоему, Сэм?» «Кого все ищут и не могут найти? Из-за кого за тобой гоняется полиция?» «Оливия Карен?» «Совершенно верно». «Ничего не понимаю. Ты убила ее!» «Секунду». Эмили молчит. Потом указывает лучом на отцовский стакан. «Не думай, что я не заметила, Сэм. Наливай заново и пей как есть, горячим. А потом поговорим». Отец начинает медленно наливать кофе. Эмили всё так же светит фонариком на его стакан и целится в отца из пистолета. Он нерешительно подносит стакан к губам. Эмили, похоже, не терпится всё выложить. Она флиртовала с Дэном всю неделю. Мелкая тупая сучка. Тот думал, я не вижу, но я всё вижу из кафе. Кажется, Дэну следовало бы это понимать, если бы он не думал членом вместо мозгов. А потом была та дискотека. Она липла к нему, как течная кошка. Они попытались сбежать вместе, как я и предполагала. Дэн уже делал так раньше. Но на этот раз я пошла за ним. Вообще-то я не собиралась нападать на дырёху, просто хотела поймать их с поличным. Они забрели ужасно далеко, до самых дюн. Куда Дэн водит их всех? Безмозглых молоденьких туристочек, чтобы трахнуть. «Как тебе кофе, Сэм? Всё ещё слишком горячий? Помни» что это безболезненный вариант. Отец не шелохнулся, но ей, похоже, было уже всё равно. Они были на пляже, а я спряталась в дюнах и наблюдала. Она отошла поссать прямо ко мне. Шевельнись я, и она меня заметила бы. Поняла бы, что я за ними слежу. Получилось бы, что это я плохая, а я не могла такого допустить. У меня под ногами валялся камень, и я его подняла. Я не собиралась этого делать, просто так вышло. Я швырнула камнем ей в голову. Хотела не сильно, но камень был тяжелый и замах вышел, наверное, пореще, чем надо. Эмили жутко хохочет и на стенах в мерцающем свете свечей начинают плясать мрачные тени. Мы с отцом молчим, я трясусь всем телом. На минуту я растерялась, хотела попробовать остановить кровь. Но когда дотронулась до её головы, поняла, что череп проломлен. Его осколки могли попасть ей в мозг. Я поняла, что надо как-то с этим разобраться. Сначала подумала бросить её там, но ведь мы были на полпути к пещерам, причём в отлив. Я решила, если затащу тело туда, никто его не найдёт. Люди решат, что она пошла купаться и утонула. «И как ты её сюда перенесла?» — спрашивает отец. Луч фонарика Эмили соскальзывает со стакана у него в руках. Похоже, отцу удается ее отвлечь. На мне была твоя куртка. Помнишь, ты одолжил ее мне? В кармане лежали ключи от пикапа. Я проходила мимо него по дороге на пляж, так что знала, где он стоит. Я побежала назад, проехала по пляжу с выключенными фарами, не сразу нашла, где осталось тело. Боже, едва сама не окочурилась. Потом все-таки отыскала ее и заволокла в кузов. Доехала до входа в пещеру, а там уже стало полегче, потому что можно было тащить её по воде. Ну а дальше вернулась на вечеринку. Ты спросил, где я была. Наверное, выглядела я дико и чувствовала себя так же. Мне необходимо было как-то успокоиться. Я позвала тебя к себе. Помнишь, как ты всё волновался насчёт бедняжки Билли, который ночует один? Помнишь, что мы тогда вытворяли? Как ты меня трахал? Смерть и секс. «Кто б знал, что они так здорово сочетаются!» Она снова хохочет. «Когда разберусь с вами обоими, знаете, что я сделаю?» «Поеду и вышибу моему грёбаному парню мозги». «Что вы об этом думаете?» «Так ты не будешь пить, да?» «Время не ждёт, Сэм». Оригинальный англоязычный вариант этой поговорки гораздо лучше вписывается в контекст происходящего. «Время и приливы никого не ждут». Потом одновременно происходят три вещи. Там, где она стоит, возникает яркая вспышка. Тело отца дёргается, а по пещере разносится оглушительный грохот. Это пистолет. Она выстрелила. Мне в ноздри ударяет запах дым и масло. Секунду я не могу понять, попала она в меня или нет. Может, я уже умер или умираю? Но нет. Я Сей. Только отец больше не держит меня за плечо. Вот так-так. Я не была уверена, что твой пистолет в порядке, восклицает Эмили. Луч фонарика пробегает по телу отца. Руки у него прижаты к животу. Я ничего не могу толком разглядеть, но слышу, как он отчаянно старается дышать, хватает ртом воздух. Оказывается, в порядке, заключает Эмили. На чём я остановилась? «Мы с отцом молчим», — говорит она одна. Только это уже не Эмили, а чудовище в её обличье. «Мне пришлось вернуться назад, отрезать сучки ручку. Помнишь?» — спрашивает она. Но каким-то образом отцу удаётся её перебить. Голос у него слабый, но он всё-таки произносит, прерываясь на судорожные вдохи. «Эмили, не надо этого делать. Свали всё на меня». «Вообще всё. Забери Билли и иди в полицию. Скажи, это всё я натворил». «Не трогай Билли». Она недолго слушает, потом перебивает. Я сказала, что мне пришлось вернуться и отрезать с учёнки её поганую ручонку. Полиция обыскивала эту часть острова. Они могли найти труп. Сначала я собиралась перевести тело целиком, но это оказалось слишком сложно. Поэтому... Я отрезала только руку и выбросила в Голдхевене, чтобы они изменили район поисков. И у меня получилось. Отлично все прошло. Она замолкает. Я поворачиваю голову и смотрю на отца. Он сидит, прислонившись спиной к стене пещеры, и наваливается на меня все сильнее и сильнее. По его животу расползается черное пятно, но он еще дышит. Я слышу это. Потом отец кашляет, и какие-то брызги попадают мне на лицо. «Пап, ты как?» — спрашиваю я. Он не отвечает. «Все и было бы отлично, если б ты не явился ко мне на порог. Что я должна была делать? Весь остров ищет тебя. Все думают, что ты убил эту сучку Карен. А ты хочешь спрятаться в моем доме? Как ты себе это представлял? И что я должна была подумать? А потом мы увидели новости. Да, Билли? Узнали, что полиция нашла её кровь в кузове твоего пикапа. После этого я уже никак не могла тебя отпустить. Если б тебя поймали, они поймали бы обязательно. Ты сказал бы им, что в ту ночь ключи были у меня. Они сложили бы 2 и 2. Я не могла допустить этого, Сэм. Вот почему мы сейчас здесь. Это твоя вина. Ты сам во всём виноват. Последнюю фразу Эмили почти выкрикивает, но потом заставляет себя успокоиться. Так вот, теперь, когда они найдут наконец тело тела Оливии Карен, с ним рядом будут еще два трупа. Один — Сэма Уитли, уже убийцы. Второй — его сына, последней жертвы. Они подумают, что ты убил девчонку, Сэм, потому что никто больше не знал, где находится тело. Тебе ясно? Они подумают, что-то заставило тебя вернуться на место преступления. Может, муки совести? А может, ты всё спланировал заранее? Вряд ли они станут особенно в это погружаться. Пуля у тебя в животе, конечно, немного не кстати, но они предположат, что это сделал Билли. Ты слышишь, Билли? Тебя объявят героем. А остальные улики смоет прилив. Моих следов тут не останется. В полумраке я вижу. Её лицо. Она улыбается. Торжествует. «Кстати, насчёт прилива. Надо поторапливаться. Я должна убраться отсюда, пока вода не поднялась. А это означает, Билли, что теперь твоя очередь. Что ты предпочтёшь? Чашку вкусного горячего какао? Или пулю в лоб? Пора делать выбор».